ПЕТЕРБУРГСКИЕ СНОВИДЕНИЯ Жить было нужно. По окончании чтения всемилостивившего приговора с осужденных сняли колпаки и саваны. Переломили шпаги над их головами. Потом всем выдали арестантские шапки и овчинные тулупы. Шерсть их, свалявшаяся грязная, напоминало несчастным о тех, кому уже успели послужить прежде их одеяния. Тулупы были тут же спешно надеты. Двадцатиградусный мороз всё же давал о себе знать. Теперь особенно, когда впереди была ещё целая жизнь. Он должен был собрать кружащиеся, разбегающиеся мысли в единое, ведь перед ним теперь вновь открывалось реальная жизнь, и необходимо было понять, осмыслить, какая. Кто мог поведать? Знал одно Иная. Та, что была, оставалась там за эшафотом. Там, позади, казалось навсегда отрезанным, отделённым как ножом гильотины от неведомого будущего прошлым, оставались надежды и замыслы, родные могилы, друзья, живые близкие, с которыми суждено ли ещё с\;видеться. И когда к шафоту уже подкатывали келдыегерские тройки, на всю жизнь врезалась в его память та давняя отвратительная, от которой и сейчас позорно на душе картина. На одной из многочисленных почтовых станций по дороге из Москвы в Петербург не вспоминался ли ему тогда Пушкинский станционный смотритель, Достоевский увидел, как молодой парень лет двадцати, держа на руке армяк, сам в красной рубахе, скачил на облучок. Тотчас же сбежал со ступенек фельдъегерь и сел в тележку. Емщик тронул, но не успел он и тронуть, как фельдъегерь приподнялся и молча, безо всяких каких-нибудь слов, поднял свой здоровенный правый кулак и сверху больно опустил его вверх. самый затылок им щика. Тот весь тряхнулся вперёд, поднял кнут и изо всей силы отлеснул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило Фельдъегера. Тут был метод, а не раздражение, нечто предузятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак вгрдился снова и снова ударил в затылок, затем снова и снова Итак, продолжалось, пока тройка не скрылась из виду. Разумей ты, имщик, еле державшийся от ударов, беспрерывно и каждую секунду хлистал лошадей, как бы выбитый из ума, и наконец нахлестал их до того, что они неслись как угорелые. Под впечатлением этой картины, эмблемы и указания, как скажет потом он сам, и покатил Достоевский дальше в Петербург. на встречу неведомому будущему. По приезде остановились в дешёвой гостинице у Абуховского моста, прямо на Московском тракте. Тут же начались первые огорчения. Оказалось, что экзамены в инженерное училище только в сентябре, а значит, ещё почти 4 месяца впереди. Слава богу, нашлись следующие люди, подсказали, нужно определить мальчиков в пансион капитана Костомарова. Он успешно готовит ребят к поступлению в инженерное училище. Накладно, конечно, но делать нечего, не вести же обратно детей в Москву. Да и будущность их для отца, дело теперь наиглавнейшее. Определив Михаила и Фёдора Костомаровых, Михаил Андреевич отбыл на службу. К экзаменам по математике и языкам братья подготовлены неплохо. А вот фронт, маршировка, служебные приёмы. И уже вскоре после отъезда Михаил Андреевич сыновья пишут ему о том, что в инженерном училище, оказывается, на фронт чрезвычайно смотрят, и хоть знают всё превосходно, но за фронтом можно попасть в нижние классы. Из этого вы теперь, любезный папенька, можете видеть, могли ли мы вступить без приготовления в училище. Так что нет худа без добра, все-таки какое-никакое, а утешение и отцу, и братьям. В субботы и воскресенье отдавались в пансионика Стамарова в полное распоряжение воспитанников, и погода, к тому же, способствовала прогулкам по граду Петра. Погода теперь прекрасная. Завтра, надеемся, она также не изменится, и ежели будет хорошее, то к нам придёт Шидловский, и мы пойдём странствовать с ним по Петербургу, делятся братья с отцом. Как вспоминал в "Последствии Фёдор Михайлович Достоевский", они ещё по дороге сговаривались с братом, приехав в Петербург, тотчас же сходить на место поединка, и пробраться в бывшую квартиру Пушкина. В квартиру пробраться, конечно, не удалось, но Иван Николаевич Шедловский показал им и дом Пушкина на Мойке, и другие места, связанные со священным для них именем. Увидели и Михайловский замок императора Павла, в котором теперь располагалось инженерное училище. Шедловский и сам недавно только приехал в Петербург, Но рассказать о столице, не говоря уже о писателях, о литературе, мог много такого, о чем братья Достоевские слышали впервые. Он-то и прочитал им у дома Пушкина лермонтовские стихи на смерть поэта, которые уже ходили в списках по Петербургу. С Шедловским Достоевские познакомились в гостинице случайно, но не случайно подружились. Хотя он и был на 4 года старше Михаила и на 5 Фёдора, успел уже закончить Харьковский университет и теперь служил в Министерстве финансов. Его поразили и широкая начитанность подростков и кругок их интересов, и самостоятельность суждений, особенно у младшего из братьев Фёдора. Но более всего взбридела их любовь к Пушкину. и всепоглощающая преданность литературе. Романтик и поэт по природе своей, Шедловский писал неплохие стихи, мечтал найти свой путь в этом великом деле, в деле высокого, потрясающего, переворачивающего души людей поэтического слова. Слово великое дело, словом созидаются поколения, проповедовал он. Юноши впитывали в себя каждое его изречение. Он не навязывал им своих убеждений, он умел говорить так, словно они сами уже знали, чувствовали, но только не успели выразить в слове эти свои чувства и знания. И теперь его мысли становились их собственными. Вот почему с таким нетерпением и ждали братья новых встреч с этим человеком. Однажды в пансионе Кастамарова появился ещё один незнакомец, молодой, стройный, в военном мундире. Как оказалось, это был недавний воспитанник Костомарова, а ныне кондуктор инженерного училища Дмитрий Григорьевич. Хотелось поразпросить его о житье-бытье в училище, но разговор не получился. В начале сентября братья Достоевских вызвали в училище для представления генералу Шаренгорсту. Начальник училища и Ламковскому, его инспектору. После представления необходимо было пройти врачебный осмотр. И вот тут-то начались неприятности, и впрям не шуточные. Главный врач училищча, осмотрев Михаила, признал у него чехотку и не допустил его к экзаменам. Фёдор был признан вполне здоровым. Беспокойство о здоровье и судьбе брата Тяжёлые мысли о предстоящей разлуке и одиночестве в чужом огромном городе затерзали Фёдора, а тут ещё новость: по неизвестным ему соображениям начальство категорически отказалось принять его в училище на казённый счёт, а потому необходимо внести за учёбу огромную сумму 950 рублей ассигнациями. Положение оказалось безвыходным. Однако вскоре всё пусть и не так, как предполагалось заранее, но всё-таки устроилось. По рекомендации знакомых отца, Михаил отправился в Ригель, где приспокойно поступил в инженерные юнкера. Из деньгами помогла богатая тётенька Александра Фёдоровна Куманина. Необходимую сумму внёс её муж. Сам же Фёдор успешно сдал экзамены и вскоре перебравшись От Костомарова в Михайловский замок облачился в чёрный мундир с красными погонами, получил кивер с красным помпоном наименования кондуктора и началась новая жизнь. Всех поставили по ранжиру. Пришёл человек заспанного сумрачного вида, который обвёл всех мутными глазами и вдруг скомандовал: "Направо, марш!" и пошли занятия. классах и в поле, маршировка тихим и скорым шагом, уставы и лагеря, смотры и парады. Инженерное училище, одно из лучших учебных заведений того времени, давало не только прекрасную военно-инженерную подготовку, но и основательную подготовку по широкому, в том числе и гуманитарному кругу познаний. Так, а за время учебы Достоевский должен был пройти, помимо курсов топографии, лагеря. аналитической и чертательной геометрии, физики артиллерии, фортификации, дифференциального и интегрального исчисления, статики, тактики и строительного искусства, теоретической и прикладной механики, химии, военно-строительного искусства, ещё и курсы российской словесности, французского языка, рисования гражданской архитектуры, закона Божьего и государственного отечественной и мировой истории. В образите пишет он отцу, что с раннего утра до вечера мы в классах едва успеваем следить за лекциями. Вечером же мы не только не имеем свободного времени, но даже не минуты, чтобы следить хорошенько на досуге днём, слышенное в классах. Нас посылают на фронтовое учение, нам дают уроки фехтования, танцев, пения, В которых никто не смеет не участвовать, наконец ставит в караул и в этом проходит всё время. Да, не легко давалась служба мечтательному, углублённому в себя, в мировые, а как же иначе, проблемы Ряпцу, так насмешливо именовали в училище новичков. Огромному пышному блестящему майскому параду, где присутствовала вся фамилия царская, предшествовала внушительная подготовка пять смотров великого князя и царя измучили нас мы были на разводах в манежах вместе с гвардией и перед всяким смотром нас мучили в роти на учениях на которых мы и приготавливались заранее в будущем месяце мы выступаем в лагере жалуется он брату в письме нелегко, конечно, было всем Но как свидетельствует его товарищ по училищу, в будущем известный художник Трутовский, во всём училище не было воспитанника, который бы так мало подходил к военной выправке, как Фёдор Михайлович Достоевский. Движения его были какие-то угловатые и вместе с тем наровистые. Мундир сидел неловко, а ранец, кивер, ружьё все это казалось какими-то веригами, которые временно он обязан был носить и которые его тяготили. Нравственно он также отличался от всех своих более или менее легкомысленных товарищей, всегда сосредоточенный в себе, он в свободное время постоянно задумчиво ходил взад и вперед где-нибудь в стороне, не видя и не слыша, что происходило вокруг него. «Вокруг был один мир. Что я видел перед собою? Какие примеры?» писал позднее об этом времени сам Достоевский. Я видел мальчиков в 13 лет уже рассчитавших себе всю жизнь, где какой чин получить, что выгоднее, как деньги загребать и каким образом можно скорее дотянуть до обеспеченного, независимого командирства. Это я видел и слышал собственными глазами и ни одного не дмух. Конечно, Достоевский не был вовсе одинок в учирель. Рядом с ним было немало по-своему интересных и даже замечательных в будущем людей — известный писатель Дмитрий Григорович, художник Константин Трутовский, физиолог Илья Сеченов, организатор Севастопольской обороны Тотлебин, покоритель Хивы и Самарканда Константин Кауфман, герой шибкий Федор Радецкий. С большинством из них в годы учения у Достоевского сложились товарищеские отношения, и все-таки даже для них он был человек уединенный и не был. Замкнутый особняк, как назовёт его в своих воспоминаниях будущий автор многих теоретических работ по военно-инженерному искусству, а в те времена служивший в училище дежурным офицером Александр Савельев. Новая жизнь давалась ему с великим напряжением сил, нервов, мучениями затаённого самолюбия и честолюбивых надежд. Но была и иная жизнь, внутренняя, сокровенная, непонятная окружавшим его. Фёдор Михайлович вспоминает Григорович: "Уже тогда выказывал черты необщительности. Сидел, углубившись в книгу, и искал уединённого места. Скорее нашлось такое место, и надолго стало его любимым глубокий угол четвёртой камеры". с окном, смотревшим на Фонтанку. В рекреационное время его всегда можно было там найти и всегда с книгой. Достоевский во всех отношениях был выше меня по развитости. Его начитанность изумляла меня. То, что сообщал он о сочинениях писателей, имена которых я никогда не слыхал, было для меня откровением. Это и внутренней жизни своей Достоевский мог поделиться размышлками со старшим братом, кажется, единственно по-настоящему близким ему в то время человеком. Но раннему духовному возмужанию он обязан был не только собственной природе, но и тому, кто в те годы благодатно взделывал её, старшему другу Ивану Шедловскому. С благоговейным восторгом Леонардо Достоевский те редкие свободные от занятий и караульной службы часы, когда он сквозь петербургское ненастье пробирался в скромную квартиру Шедловского, бормоча стихи о грустной зиме Онегина, и они просиживали целые вечера, толкуя Бог знает о чём: Гомер, Шекспир, Гёте, Гёфман, Шиллер. Прошлую зиму я был в каком-то восторженном состоянии. Пишу тон брату 1 января 1840 года. Знакомство с Шедловским подарило меня столькими мечтами лучшей жизни. Ты писал ко мне, брат, что я не читал Шиллера. Ошибаешься, брат. Я вызубрил Шиллера, говорил там, бредил им. И я думаю, что ничего более, кстати, не сделала судьба в моей жизни. Как дала мне узнать великого поэта в такую эпоху моей жизни, никогда бы я не мог узнать его так, как тогда. Шиллер переживается не внешне, хотя и вполне литературно. Достоевский и сам как бы становится на время немного Шиллером. И Глอฟманом в его голове возникает даже проект сделаться сумасшедшим. Пусть люди бесятся, пусть лечь пусть делают умным и судьба гамлета переживается им личностно как малодушен человек гамлет гамлет когда я вспомню эти бурные дикие речи в которых звучит стенание отцепинелого мира тогда ни грустный ропот ни укор не сжимают души моей душа так подавлена горем что боится понять его добь не растерзать себя. Знакомство с Бальзаком и вовсе потрясает его. Бальзак велик. Его характер и произведения ума вселенный, не дух времени, но целые тысячелетия приготовили бареньем своим такую развязку в душе человека. Бальзак велик, конечно. Но и Достоевский вполне уже созрел для того, чтобы воспринимать его Но дело и не в том, по себе восторге перед Бальзаком. Он опора для взлёта его собственных мыслей о жизни человеке, мире и о слове. Слово для юного романтика Достоевского строитель мира и человек. Отъетственно великие поэты миросозидатели. Гомер Делится он с братом все новыми посещающими его откровениями. Баснословный человек, может быть, как и Христос, воплощенный Богом и к нам посланный, может быть, параллелью только Христу. Ведь в Илиаде Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной, и земной жизни совершенно в той же силе, как Христос новому. Его письма к брату напоминают порой отрывки из философских трактатов, развивающих идею высочайшей значимости слова. Поэт в порыве вдохновения разгадывает Бога, следовательно, исполняет назначение философии. Возвышенно романтические порывы вдохновения самого Достоевского противопоставляют его товарищам по училищу. Но не освобождают от обыденной правды древной ничтожной кондукторской службы от правды реально окружающей его действительности. Случайно узнаёт он причины, по которым его они приняли в училище на казённый счёт. Недавно я узнал, пишет он отцу, что уже после экзамена генерал постарался о принятии четырёх новопоступивших на казённый счёт Какая подлость! Это меня совершенно поразило. Мы, которые бьёмся из последнего рубля, должны платить, когда другие, дети богатых отцов, приняты безденежно. Офицер Савельев пишет в своих воспоминаниях о том с каким негодованием говорил Достоевский о тех начальниках училища, которые за известные услуги получали взятки, подарки от родителей богатых кондукторов и даже добивались наград благодаря установившимся связям с сильными мира сего. Не от Достоевского отнюдь не был Брюзгов, высокомерно презиравшим всех преподавателей как людей бездарных и бесчестных. Он с нескрываемой симпатией относился к профессору Плаксину, учителю русской словесности, пусть тот даже не признаёт Гоголя, чудак старинный человек. Но с каким восторгом он говорит о Пушкине, Лермонтове, Кольцове, о поэзии народной, о занятиях по истории архитектуры, о курс Жозефа Курнана, Растинь Курнель, Малер, Пронсар, Бальзак, Гюго. Однако вскоре он уже вынужден был извещать отца о том, что его оставили на год в том же классе. Со мной сделалось дурно. Когда я услышал об этом, то раз хуже меня экзаменовывавшиеся перешли по протекции. Скажу одно: ко мне не благоволили некоторые из преподавающих. С двумя из них я имел личные неприятности. Одно слово их, и я был оставлен